Глава 35. Навигация и сканеры включились через 9 минут, даже раньше расчетного времени. А вот двигателю и оружейным системам оставалось еще минимум 7-8 минут до восстановления функционала. Но сейчас информация была важнее орудий. А она потоком хлынула на меня по всем доступным каналам.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 Работаем по своим целям, без самодеятельности. Юконт, у меня попадание, минус пушка, вторая чихать начала. Можно ракетами ударить. Отставить, Ланс, сиди в хвосте, подчищай за мной. Молодчина, Стриж, давай добивай следующего. Всем за мной, не отстаем. Радостный вопль лейтенанта Харпера не сулил альтаирцам ничего хорошего.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 В этот момент изрядно поредевшую сферу торпедоносцев догнали еще три звена эскадрилии Харпера. И если истребители совершили не совсем понятный мне маневр, уходя сильно выше и сделав лишь пару неприцельных выстрелов, то вот штурмовики дали залп всем, что было, и две дюжины ракет рванули к целям, а следом и еще две. Это была половина всего боезапаса, но результат того стоил.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 Всем кораблям. Полный ход, курс 121. Идем к несокрушимому. Формация ромб. Уступ 25 градусов. Головной фостер, замыкающий арчер. Не успел я закончить отдавать приказы, как на связь вышел Дюрант. Мсье Хромов, рад видеть, что вы наконец решили присоединиться к нашему банкету. Так точно, флот командор. Еще как готовы? Выдвигаемся к вам. Мои пилоты сейчас решают вопрос с авиакрылом Тайхо. Вижу, Хромов, вижу. Молодцы они у тебя. Сил локти, небось, кусает, что не взял их себе. Но основная проблема сейчас не в истребителях. Чертов фрегат вцепился в меня, что твой клещ. И, похоже, настроен серьезно. Мои торпедоносцы раз за разом пробуют его атаковать, но эти два эсминца не дают им подойти. В общем, до Березины осталось буквально пара шагов. Так что выручай. Я сейчас отзываю все спейсеры, оставим дежурную эскадрилью штормовиков, чтобы альтаирцы совсем уж не скучали, и беру курс тебе навстречу. Если успеем соединиться до того, как фрегат меня распотрошит окончательно, то сразу атакую эсминцы. Мне нужно, чтобы они свой щит ПКО убрали от фрегата, а там уж Стил со своими орлами обещает все сделать. Есть, сэр. Сделаем. Что с Тайхо? Отпускаем?